Глава 19 В пору цветения белой лианы Алиэ просыпаются и лирисы. Примечание Культовое растение Ишхидов Играет важную роль в культуре лесного народа. Конец примечания Эти мохнатые и безобидные Многоножки проявляют Жизненную активность по ночам И лишь в короткий период Длящийся всего одну декаду За это время элирисы отъедаются пыльцой и лепестками цветков алиэ, мигрируя от одного дерева к другому, тем самым способствуя размножению лианы. Вырастая втрое, элирисы меняют окрас с изначально серого до самых ярких, умопомрачительных оттенков. По окончанию периода цветения элирисы спускаются обратно в своей колонии под корнями деревьев, где откладывают мириады яиц и погибают. обеспечивая своими телами пропитание будущим личинкам. И так происходит цикл за циклом. Многие ишхиды выращивают в саду лианы Алиэ не ради распускающихся цветков или целебных свойств сока растения, а как раз ради и лирисов, чтобы любоваться ночами поразительным зрелищем. Это так прекрасно, когда сотни потоков из тысячи огоньков хаотично перемещаются по стволам и обвивающим их лианам, Дарованная богиней Фейлиа, эстетическое наслаждение поднимает настроение каждому, кому повезло наблюдать световую феерию. Незабываемое представление привлекает множество ишхидов из самых удаленных уголков леса. В этом сезоне парад цветения казалась особенной, немного грустной. Многие молодые шхиды находятся сейчас далеко-далеко, стараясь поскорее уничтожить коварных врагов. Слухи о новой расе уже давно будоражат всех жителей, но мало кто знал подробности до недавнего времени. Да, собственно, и поныне немногие владели всей полнотой информации. Ее скудость порождала еще большие слухи, порой довольно жутковатые. «Не слышно, когда твой брат вернется?» Лаура присела на лавочку рядом с Дарине, подругой детства. Обе устали гулять по аллеям дивного сада. «Нет», — покачала головой Дарине. Последний лист он прислал две декады назад. Пишет, что воины домов без боя захватили древнюю Такру, что враг бежал от страха перед нашей мощью в степь. Больше ничего. Обо мне он спрашивал в письме. Дарине звонко засмеялась, запрокинув голову. «Так вот, что тебя больше всего интересует. Надеешься заполучить моего брата? Ты, конечно, моя подруга, но, сама понимаешь, это практически невозможно». «Вряд ли наши родители согласятся расторгнуть помолвку с родом Ларон из дома поющего древа. Они слишком богаты и могущественны, чтобы вот так просто взять и разорвать договоренности с ними. Мой отец никогда не пойдет на такое безумство, так что, дорогая, смирись». «Я понимаю». Лаура грустно вздохнула и поправила челку выверенным плавным движением. «Только обещай мне, когда твой брат вернется, ты обязательно сообщишь мне». «С ума сошла!» Дорина нахмурилась. «Твой разум от любви помутился? Лучше давай наблюдать за элирисами. Всего две ночи осталось потом, только в следующем сезоне новые вылупятся». «Так и поверила, будто тебя лишь элирисы интересует. Думаешь, не знаю, что ты высматриваешь своего...» «Дорила», — хмыкнула Лаора. «Тебе-то какое дело? Кого я высматриваю?» Дорина притворилась непонимающей и удивленной. Лаура искоса посмотрела на подругу и как бы, между прочим, сообщила. «Да никакого. Только слышала, что кое-кто сочиняет музыку для Алине». «Это какой такой Алине?» «Из рода бильяр? «Именно», — согласилась Лаура. «Я ей глаза выцарапаю», — зло произнесла, почти прошипела Дорине. Ее вспышка гнева порадовала Лауру, только вида девушка не подала. Время радости пока не пришло. Дарина еще заплатит за то, что увела у нее того красавчика-садовника в прошлом сезоне. Активные бои с шхидами на линии фронта потихоньку затихли. Лесовики и люди ограничивались редкими, но достаточно кровавыми рейдами в тыл друг друга, да порой зареченцы сбрасывали с самолета самодельные бомбы на позиции агрессоров, когда требовалось заткнуть древнюю, но достаточно эффективную артиллерию противника. Снаряды к собственным орудиям и минометам люди старались в последнее время беречь. И понятно почему. Все понимали, что впереди предстоит долгое противостояние, а боеприпасы крупного калибра взять неоткуда. На военных советах офицеры все чаще стали поднимать вопрос о поиске альтернативного решения по обеспечению огневой поддержки пехоты. «Споры шли жаркие». Кто-то предлагал вернуться к древним пушкам с ядрами, как более простому в изготовлении компромисса с современным орудием и снарядом. Кто-то настаивал на пути, выбранном и шхидами, что позволит сэкономить на металле до тех пор, пока не найдутся месторождения руды достаточного объема для применения в различных производствах, включая военное. Тем более разрушительное воздействие магических ядер произвели на всех должное впечатления. Другие предлагали начать делать примитивные ракетные системы для причинения максимального урона, если не требуется точность, а имеющиеся артиллерийские средства использовать исключительно для нанесения точечных ударов. Александр Бер, как правило, молчал при таких спорах, но внимательно выслушивал, загадочно кивал головой, соглашаясь со всеми, что было нетипично для него. На это обратил внимание Вячеслав Никифоров, да и не только он один». Только на вопросы о причинах такого затишья с его стороны лишь отмахивался, приговаривая неизменное. «Чипай думает!» Следующая проблема, вызывавшая головную боль, была старая известная едва ли не с первых дней знакомства с ишкидами однако по-прежнему почти нерешаема. Людям трудно было что-либо противопоставить возможностям лесных жителей становиться практически невидимыми. И Если днем вражеских разведчиков и диверсантов еще была надежда заметить внимательному человеку по искажениям в воздухе, что ночью выполнить такую задачу не представлялось возможным. Бойцы гибли, вырезаемые лазутчиками, отчего моральный дух с каждым днем снижался. Это была серьезная проблема. Однако магов катастрофически не хватало для дежурства на всех участках фронта с целью обнаружения таких вот угроз. Внимание одаренных было сосредоточено на множестве других задач, как боевых, лекарских, учебных, так и производственных. Тем более большинство владеющих даром банально не подходили для несения службы в силу своего малого возраста. Но не посылать же какого-нибудь десятилетнего мальчишку или пиголицу с косичками. Хотя детвора и не против поучаствовать в приключениях, по малолетству не осознавая, насколько это страшно и опасно. А некоторые даже пытаются регулярно сбежать из-под пригляда опекунов и родителей. Несмотря на некоторую внешнюю видимость спокойствия, Положение ухудшалось. Защитники Зареченска пытались по полной программе воспользоваться этаким окном в боях, чтобы укрепить собственные позиции и найти выход из сложившегося положения. Однако тянуть время слишком долго нельзя было категорически. Ишхиды количественно превосходили людей, и чем дольше такая ситуация на фронте длилась, тем быстрее лесная армия восполняла потери. Каждый день разведка докладывала, что к противнику прибывают небольшие отряды подкрепления. Зареченцам же резервы ждать было неоткуда. И с этим дисбалансом сил надо было что-то делать. И срочно. Александр сформировал на глазных яблоках линзы и вгляделся вдаль, стараясь рассмотреть в подробностях, что там делают ишхиды. Противник особо не скрывался. Лесные солдаты часто в последние сутки вылезали из окопов, которые они, подражая людям во множестве, нарыли в холмах напротив позиций зареченцев. Бер отрегулировал волевым усилием резкости и сосредоточил внимание на одном примечательном мешхиде, который выделялся среди остальных богатыми, вычурными доспехами. Явно офицер. Способность приближать отдаленные объекты ему нравилась все больше и больше. Несмотря на то, что расстояние до офицера было не меньше пары километров, Александру казалось, будто он стоит буквально в метре от него. Стало возможным рассмотреть каждую царапинку на пластинчатом доспехе, каждую линию гравировки на большой грудной пластине. Сложный цветочный орнамент невольно заинтересовал Александра. Десяток секунд полюбовавшись на искусную работу, Бер перевел взгляд на лицо вражеского офицера. Примечательное лицо. Полные губы, нос небольшого размера, глаза светлые. Обычно внешность ишхидов людям на первых порах кажется одинаковой. Близко посаженные глаза, узкое лицо, орлиный нос, как у североамериканских индейцев, конусообразный подбородок, черные густые волосы и, конечно же, заостренные уши. Все это вместе создает впечатление одинаковости, и нужно время, чтобы глаз привык и начал замечать отличительные детали. Александр не удивился бы, узнав, что и для Ишхида все люди одинаковы на вид. Скорее всего, так оно и есть». Ишхит поднес к правому глазу нечто вроде монокля в толстенное костяное оправе и завертел головой, осматривая пространство между позициями противостоящих армий. Александр сразу сообразил, что устройство совсем даже не является классическим моноклем. Бер переключился на магическое зрение, стараясь рассмотреть устройство пристальнее, вдруг удастся что-либо полезное углядеть. К удивлению, Ишхит словно почувствовал чужое внимание и устремил свой взор в сторону главы клана. Спустя десятых секунд вытянул свою длинную руку в направлении Александра, явно демонстрируя, что даже на таком расстоянии определил интерес человека к своей персоне. И это еще больше удивило Бера. Однако на этом и шхит не остановился. Вполне человеческим жестом, сначала ткнул указательным пальцем точно на Александра, тот даже не сомневался, кого именно он имеет в виду. После чего провел ладонью себе по горлу, показывая, что сделать с Бером самолично. Александр не успел на эту наглость как-то среагировать, как вражеский офицер развернулся и быстро исчез из поля зрения, спрыгнув в глубокую траншею на вершине холма. «Ах, ты ж гаденыш, остроухий!» Только и успел пробормотать берз досады. Справа послышались громкие крики и команды вперемешку с воплями нескольких гнолов. Глава клана тут же прекратил лицезреть окрестности и переключился на происходящее рядом. «Что там творится?» — возмутился громко Александр. На его вопрос ответил Егор Сапрыкин, командовавший местной обороной и находящийся сейчас неподалеку от руководства. — Да, это мои бойцы чудят. Наверняка снова попытались научить гнолов курить табак. Местных от него выворачивает наизнанку, но они перестают делать попытки подражать людям. И тут же стушевался, заметив недовольный, помрачневший взгляд Бера. — Виноват. Исправлю ситуацию. — поспешил заверить Сапрыкин. Очень на это надеюсь, — произнес Александр. Потому что если гнул и травануться а в это время враг пойдет в наступление, то вам же хуже будет. Вы бы их еще самогоном поить начали. Сапрыкин неопределенно дернул плечом после этого замечания и повернул голову в сторону, стараясь не встречаться с начальством взглядом. Врать Сапрыкин никогда не умел и знал об этом. Так, а скажи-ка мне, Сапрыкин. Бер не успел договорить, как бывший монах моментально сам признался: это было всего. Лишь один раз, и виновные и наказаны. Блин, елки-палки. Егор, ну что за детский сад? Война кругом, а вы хренотенью занимаетесь. Чтобы я больше об этом никогда не слышал, не видел, и даже намека на подобное не происходило. Потому что если узнаю о курении и спаивании гнолов на боевых позициях, я вас сгнаю в подвалах. И вообще, где вы табак берете? Тут Никифоров страдает от дефицита сигарет, а вы курив откуда-то достаете и раздаете аборигенам. Так народ выращивает потихоньку табак по огородикам своим. Говорят, с какой-то местной травой еще смешивают, и вроде как нормально. Что еще за трава? Надеюсь, это не та самая трава? Берс еще большим подозрением посмотрел на бывшего ОМОНовца. В памяти был еще свежий инцидент с ВВшниками-наркоманами. «Не — Не-не, командир, я хоть и не курю, как и ты, но меня уверили, что это обычная безвредная высушенная травка, которую в табак добавляют из-за дефицита последнего. конечно смесь говорят горлодерная но напряжение дефицита сигарет немного снизилось александр кивнул показывая что принял во внимание услышанное вообще это его упущение надо было давно заботиться не только контролем за производством продуктов питания но и за выращиванием табака или его замены однако он как никурящий долго не обращал внимания на возрастающую проблему нехватки столь важного элемента повседневной жизни для многих уцелевших Зареченцев. После войны надо будет решить и данный насущный вопрос. Пока любители покурить не подсели по незнанию глупости на какую-нибудь местную наркотическую флору и не подсадили окружающих. Никаких ишхидов тогда не понадобится. Горожане сами передохнут. Только и без этой проблемы других дел не в впроворот. Хотя... А, а задачу-ка я этим Никифорова. Курит? Курит. Начальник? Начальник. Вот и пускай поработает министром табакокурения. Про себя подумал Бер и успокоился, решив, на кого в будущем все спихнет. Еще раз окинул взором степь перед Курганом и холмы напротив, стараясь детально запомнить позиции как свои, так и противника, после чего быстро повернулся к ожидающему его уазику. Сапрыкин, расслабься. Уезжаю уже. Но смотри мне...» Бер недовольно поджал губы. «Никакого курения и распития с гнолами». «Александр Сергеевич, это было раз всего!» «Да хоть полраза по пол -литра. «Понял я, понял!» И еще. «Там...» — подбородком указал на противоположную сторону. И Шхида шибко хитрозадово подметил. «Так что будь осторожнее». «Понял, командир!» — кивнул на предупреждение Егор. «Раз понял, то бывай». Александр направился к машине. «Пока был тут, на позициях...» В голове крутилась мысль, как улучшить положение, и, наконец, Бер принял окончательное решение и теперь спешил поскорее обсудить его с Никифоровым и отцом. Батя все-таки человек военный, умудренный опытом, и в данном случае стоило бы послушать, в том числе и его. А дело, которое он задумал, достаточно деликатное и сложное. Александр решил ни много ни мало провести мобилизацию горожан. Та еще задачка, учитывая, что многие до сих пор стараются избегать не только вступления в более крупные общины, но и пытаются отсидеться за спинами солдат-ввшников и бойцов клана. Это первый момент. Второе, что для себя наметил Александр, поговорить с Пшашихашем, чтобы тот со своими соплеменниками пулей мчался обратно в родное стойбище, и если тех не вырезала армия шхидов, то попытался уговорить родителя собрать уцелевших и направить хаш на помощь людям. Александр, кажется, придумал, чем заинтересовать гнолов, дабы местные прайды оказали поддержку зареченцам в войне с ишхидами. Как говорится, война войной, а обед по расписанию. Бер сидел на ступеньках крыльца детского сада, превращенного стараниями сотен людей во плод клана, и медленно ел гречневую кашу с мясом, изредка прихлебывая из граненого стакана уже почти остывший чай. Верная Дана сидела рядом и, склонив голову на бок, настойчиво пыталась заглянуть хозяину в глаза, попутно подметая хвостом, побитый временем местами вздувшийся асфальт. «Чего тебе надо, Дана? Тебя же недавно кормили!» Александр зачерпнул ложку каши с куском мяса и вывалил рядом с собакой. Каша тут же была сметена в мгновение ока. «Собачура ты моя!» Бер протянул руку и потрепал овчарку по загривку. Дана заработала хвостом еще усиленнее и, приняв ласку за разрешение полакомиться и стрелки, владельца попыталась ткнуться носом во вкуснятину еще настойчивее. Александр едва успел убрать тарелку, подняв выше. Э, нет-нет, -э, уйди, Дана! Так дело не пойдет. Я, в отличие от тебя, голодный. Имей совесть. Тут Берк краем глаза заметил приближающегося офицера и на секунду потерял бдительность, чем не приминула воспользоваться овчарка. Да чтоб тебя! громко проворчал Александр недовольно. Хотел посидеть на свежем воздухе. Немного перекусить и то не получилось. Хоть прячься ото всех. Александр Сергеевич, у меня сообщение. Ваша рация не отвечает. Вот, послали найти вас. Что-то важное? Спросил Бер. Сказали передать, что появились гноулы. Много гноулов. Идут быстро с юго-востока. Глава клана вскочил на ноги. С минуту смотрел на тарелку с недоеденным обедом, решая, куда деть остатки, а потом мысленно махнул рукой, и поставил посуду перед своей собакой. «На, держи! Повезло тебе!» Проглотка ненасытная. «В следующий раз твоя очередь со мной делиться, поняла?» Дана в ответ чихнула, автоматически кивнув лохматой головой и тут же принялась слизывать вкусно пахнущую гречку. «Пойдем, посмотрим на этих гнолов». Хаш было действительно много. Александр, как человек военный, примерно представлял, сколько в такой толпе может находиться солдат. Вот Игнолов тут собралось не меньше пяти с половиной, а то и шести тысяч. Можно было бы порадоваться такому подкреплению, как бы ни одно большое «но». Как минимум половина этой толпы самки — молодняк несмышленый, старики до да калеки. Александр ожидал воинов и охотников, но уж никак не тех, кого видел перед собой. Многие из стоящих напротив выглядели истощенными и израненными. Однако сам факт их прибытия в таком количестве выбора людям Не оставлял. Похоже, лесное воинство Ишхидов изрядно потрепало не то что один, а как бы не два-три прайда хаш. Мда, толку не очень много будет от такого воинства, а обожрут нас, будь здоров, подметил находившийся рядом Бер старший. Что будем делать, босс? С таким личным составом много не навоюешь? поддакнул Леха гвоздь. За последний год он превратился из бывшего студента в настоящего молодого мужчину. Встреть Александр и его на земле и не узнал бы сразу. Найдите мне этого пшашихаша. Будем выяснять, кто здесь главный и что произошло, раз они прибыли в таком довольно странном составе. Да ничего странного, босс, беженцы это. Армия шхидов ломила гнолом по самое не хочу. Вот уцелевшие решили, что раз мы тут самые сильные, то сможем защитить их. А наш доблестный пшашихаш еще и напел им в уши, какие ему тут все, общественные, непобедимые. и все через одного колдуны. «Сто процентов! Так и было! Спорим, босс!» Опять подал голос Гвозди и сжал покрепче автомат. Такая толпа хаш невольно вызывала опасения. Пусть там и дети со стариками в основном, однако это гнолы, быстрые, сильные и беспощадные. Мало не покажется, особенно когда их столько. «Даже не собираюсь с тобой спорить. Не хочу проиграть», — ответил Александр и вылез из машины, заметив быстро бегущих в их сторону хаш. Не надо никого искать. Пшашихаш сам нашелся.